«Скажи отцу, что я уехал в Англию и живу там в своей усадьбе». «В Англию? А королевский приказ?» «Твоя наивность не знает предела. Ты воображаешь, что я пойду в Лувр и сам отдамся в лапы этого коронованного волчонка?» «Волчонка? Короля? Ах, шевалье, вы сходите с ума!» «Напротив, я никогда не был так умен, как сейчас». — Значит, ты не знаешь, что хочет сделать со мной этот достойный сын Людовика Справедливого. — На черт возьми, таковы уж правила политики. Он хочет упрятать меня в Бастилию. — За что же? — вскричал Рауль, пораженный тем, что услышал. — За что? — За то, что я высказал ему когда-то в Блуа. Я погорячился тогда. И он не забыл. — Что же вы сказали ему? что он скуп, глуп и труслив. Боже мой, неужели такие слова могли вырваться у вас? Слова, может быть, были не те, но смысл именно такой. Но король мог арестовать вас тогда же. А кому бы он приказал? Ведь я командовал тогда мушкетерами, я должен был сам отвести себя в тюрьму. На это я никак бы не согласился и стал бы сопротивляться самому себе». А потом я уехал в Англию, и Д'Артаньяна как не бывало. Теперь кардинал умер или умирает. Узнали, что я здесь, в Париже. И вот меня хватают. Так кардинал был вашим покровителем? Кардинал знал меня. Кое-что ему было известно обо мне. А мне о нем. Мы ценили друг друга. Когда же он отдавал дьяволу душу, то, должно быть, посоветовал Анне Австрийской Спрятать меня в надежное место. Иди скорее к отцу и расскажи ему обо всем. Прощай. «Дорогой Д'Артаньян», — сказал Рауль, печально посмотрев в окно. «Вы не можете даже бежать». «Почему?» «Там внизу вас ожидает офицер из швейцарцев». «Ну так что? Он арестует вас?» Д'Артаньян расхохотался. «О, я знаю, вы будете сопротивляться, сразитесь с ним, одолеете его. Но ведь это бунт, а вы, офицеры, должны соблюдать дисциплину». «Какой-то еще ребенок, черт возьми! Сколько благородства и рассудительности!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы согласны со мной?» «Да, но я не пойду на улицу, где стоит этот дуралей, а исчезну через заднюю калитку. У меня в конюшне лошадь, и притом хорошая». Я загоню ее, мои средства позволяют мне это. И меня и лошадей, доберусь до Булони за одиннадцать часов. Я знаю дорогу. Скажи только отцу, Рауль, что? Передай ему, что то, о чем он знает, спрятано у планше. Все, кроме одной пятой. Но берегитесь, шевалье. Если вы убежите, то скажут, что вы струсили. Кто посмеет сказать это? «Да хотя бы сам король. Что же, он скажет правду, я действительно боюсь. И потом, что вы признали себя виновным. В чем? В преступлениях, в которых вас обвинят? Опять правда. Так ты советуешь мне просто отправиться в Бастилию?» Граф де Деляфер посоветовал бы то же самое. «Черт возьми...» «Я и сам это знаю», — сказал Д'Артаньян в раздумье. «Ты прав, мне не следует бежать. Однако, если меня засадят в Бастилию...» «Мы освободим вас», — отвечал Рауль спокойно и твердо. «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян, беря Рауля за обе руки. «Ты отлично сказал, друг мой! Настоящий Атос!» «Хорошо, я иду. Не забудь моего последнего поручения!» Кроме одной пятой, повторил Рауль. Да, ты славный, юноша. Прибавь еще, что если вы не освободите меня из Бастилии, я умру там. Такие случаи бывали, а я буду скверным узником, хоть человек я и неплохой, то три пятых я оставлю тебе, а одну пятую твоему отцу. Шевалье, черт возьми, от заупокойной я вас освобождаю. Д'Артаньян снял со стены перевесь. прицепил шпагу, взял шляпу, которой было приколото новое перо, и протянул руки Раулю. Тот бросился в его объятия. Проходя по лавке, мушкетер взглянул на приказчиков, которые смотрели на эту сцену со смешанным чувством гордости и страха. Затем, запустив руку в ящик с Каринкую, он направился к офицеру, который с видом философа ждал у дверей лавки. «Па, знакомое лицо!» — Это вы, Фридрих? — весело вскричал мушкетер. «Хе — Хе-хе, мы начинаем арестовывать друзей? — Арестовывать? — прошептали приказчики. — Здравствуйте, господин Д'Артаньян, — сказал швейцарец. — Должен ли я вам отдать свою шпагу? — Предупреждаю, что она длинная и тяжелая. Оставьте мне ее до Лувры. У меня глупый вид, когда я иду по улице без шпаги, а у вас будет еще глупее, если вы пойдете с двумя шпагами. Король ничего не говорил об этом, ответил швейцарец. Можете оставить шпагу про себя. Очень милостиво со стороны короля. Идем. Фридрих не любил разговаривать, а Д'Артаньяну было не до разговоров. От лавки планше до Лувра было недалеко, и они в десять минут дошли до дворца. Наступил вечер. Швейцарец ввел Д'Артаньяну в приемную перед кабинетом короля, затем раскланялся и вышел. не сказав ни слова. Не успел еще Д'Артаньян понять, почему у него не отобрали шпаги, как дверь кабинета растворилась, и камердинер позвал. «Господин Д'Артаньян!» Мушкетер приосанился и вошел в кабинет с самым беззаботным видом. Король сидел у стола и писал. Он не обернулся на шаги мушкетера, даже не поднял головы. Д'Артаньян дошел до середины комнаты И, видя, что король не хочет замечать его, а это не сулило ничего хорошего, повернулся спиной к Людовику и принялся рассматривать фрески на стенах и трещины на потолке. Этот маневр сопровождался безмолвным монологом. — А, ты хочешь унизить меня? Ты, которого я знал малышом, которого я спас как сына, которому служил как Богу, иначе говоря, совершенно бескорыстно. «Погоди, погоди. Ты увидишь, на что способен человек, который певал гугенотские песни при кардинале, при настоящем кардинале». В эту минуту Людовик XIV обернулся. «Вы здесь, господин Д'Артаньян?» — спросил он. «Здесь, Ваше Величество!» — тотчас ответил Д'Артаньян. «Подождите, я сейчас кончу счет». Д'Артаньян молча поклонился. — Это довольно учтиво, — подумал он, — против этого нечего возразить. Людовик поставил свою подпись и с раздражением отбросил перо в сторону. — Ладно, сердись побольше, — усмехнулся Д'Артаньян, — мне будет легче. Когда мы разговаривали с тобой в блуа, я выложил тебе далеко не все. Людовик встал, провел рукою по лбу, потом остановился перед Д'Артаньяном и посмотрел на него властно, но приветливо. — Чего он хочет от меня? — недоумевал мушкетер. — Пусть бы говорил поскорее. — Сударь, — сказал король, — вы, вероятно, знаете, что кардинал умер? — Знаю, Ваше Величество. — Следовательно, поняли, что теперь я управляю сам. — Для этого не нужно было умирать кардиналу. Король всегда может управлять, если хочет. — Да, но помните, что вы говорили мне в Блуа? — А, вот оно, — подумал Д'Артаньян, — я не ошибся, тем лучше. Значит, чутье мне еще не изменяет. — Вы не отвечаете? — спросил король. — Кажется, помню, Ваше Величество. — Если вы забыли, то я все помню. — Вот что говорили вы мне. Слушайте внимательно. — О, я слушаю с полным вниманием. Вероятно, этот рассказ будет не лишен интереса. Людовик еще раз взглянул на мушкетера. Д'Артаньян погладил перо на шляпе, потом закрутил усы и стал ждать без всяких признаков страха. Король продолжал. Выходя в отставку, вы высказали мне всю правду? Да, Ваше Величество. То есть сказали мне все, что считали правдой относительно моего образа мыслей и действий. Это уже большая заслуга. Сначала вы сказали, что служите моему семейству 34 года, и что устали. Верно, Ваше Величество. А потом сознались, что усталость — это только предлог, а настоящая причина недовольства. Действительно, я был недоволен, но нигде никогда не проявлял этого. Если я, как честный человек, открыто признался в недовольстве Вашему Величеству —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 Что вы называете успехом? — Сто тысячи кью, которые теперь принадлежат мне. В неделю я получил денег втрое больше, чем за пятьдесят лет. — Сумма немалая, но вы будете стремиться увеличить ее? — Я государь. В четверо меньшее состояние показалось бы мне сокровищем. Клянусь вам, я и не помышляю об увеличении его. «Так вы хотите жить в праздности и расстаться со шпагой?» «Я уже расстался с ней!» «Это невозможно, господин Д'Артаньян», — сказал Людовик XIV решительно. «Почему же?» «Потому что я не хочу этого», — сказал молодой король так твердо и властно, что Д'Артаньяном овладело удивление и даже беспокойство. «Ваше Величество, позволите ли ответить вам?» — спросил он. «Говорите». Я принял это решение, когда был беден. Дальше. А теперь, когда я трудами своими нажил прочное состояние, вашему величеству угодно лишить меня независимости? Вам угодно осудить меня на меньшее, когда я приобрел больше? Кто позволил вам угадывать мои намерения и рассуждать о моих планах? Спросил Людовик гневно. Кто сказал вам, что сделаю я и что придется делать вам? «Ваше Величество!» — спокойно сказал мушкетер. «Кажется, той откровенности, с какой мы объяснились тогда в Блуа, теперь уже нет. Да, все изменилось. От души поздравляю, Ваше Величество, но... Вы не верите этому? Я не государственный муж, но у меня тоже верный взгляд. И дело мне представляется не так, как Вашему Величеству. Царство Мазарини кончилось». Но начинается владычество финансовых тузов. У них в руках деньги. Ваше Величество, вероятно, не нечасто видите их. Жить под властью этих прожорливых волков тяжело для человека, который надеялся на независимость. В эту минуту кто-то поскребся у дверей. Король горделиво поднял голову. «Извините, господин Д'Артаньян, — сказал король, — это господин Кольбер с докладом. Войдите, господин Кольбер. Д'Артаньян отступил на несколько шагов. Кольбер явился с бумагами и подошел к королю. Нечего и говорить, что гасконец не упустил удобного случая и устремил хитрый и пристальный взгляд на нового посетителя. «Следствие кончено?» — спросил король. «Кончено», — отвечал Кольбер. «Что говорят следователи?» «Что виновные заслуживают смертной казни с конфискацией имущества». — Ага, — сказал король спокойно, искоса взглянув на Д'Артаньяна. — А ваше мнение, господин Кольбер? Кольбер, в свою очередь, посмотрел на Д'Артаньяна. Этот незнакомец мешал ему говорить. Людовик XIV понял его. — Не беспокойтесь, — сказал он, — это господин Д'Артаньян. Неужели вы не узнали господина Д'Артаньяна? Тут Кольбер и Д'Артаньян взглянули друг на друга. — Дартаньян смотрел открыто сверкающими глазами, Кольбер из под лобья и недоверчиво. Откровенная бесстрашие одного не понравилось другому. Подозрительная осторожность финансиста не понравилась солдату. А, вы изволили совершить славный подвиг в Англии, сказал Кульбер и слегка поклонился. А, вы изволили спороть серебряной голуны с мундиров швейцарцев, сказал гасконец. Похвальная экономия. и низко поклонился. Интендант думал смутить мушкетера, но мушкетер прострелил его на вылет. «Господин Д'Артаньян», — сказал король, не заметивший всех этих оттенков, которые Мазарини тотчас бы уловил. «Речь идет о людях, которые обокрали меня. Я велел арестовать их, и теперь выношу им смертный приговор». «О!» — воскликнул Д'Артаньян, вздрогнув. «Вы хотите сказать...» — Нет, Ваше Величество, это меня не касается. Король хотел уже подписать бумагу. — Ваше Величество, — начал Кульбер в полголоса, — предупреждаю, что если пример и надо показать, то исполнение приговора может натолкнуться на препятствие. — Что такое? — Не забывайте, — спокойно сказал Кульбер, — что тронуть этих людей значит тронуть суперинтендантство. Оба негодяя, оба преступника, о которых идет речь, Близкие друзья одного видного лица, и в день их казни, которую, впрочем, можно устроить в тюрьме, могут возникнуть беспорядки. Людовик покраснел и повернулся к Д'Артаньяну, который покусывал усы, презрительно улыбаясь. Людовик XIV схватил перо и подписал обе бумаги, принесенные Кольбером, с такой поспешностью, что рука у него задрожала. Потом он пристально взглянул на Кольбера и сказал ему, — Господин Кольбер, когда будете докладывать мне о делах, избегайте по возможности слова «препятствие». Что же касается слова «невозможно», не произносите его никогда. Кольбер поклонился, досадуя, что получил такой урок при мушкетере. Он хотел уже выйти, но, желая загладить свою ошибку, прибавил. «Я забыл доложить вашему величеству, что конфискованные суммы простираются до пяти миллионов ливров». «Мило», — подумал Д'Артаньян. «А сколько всего у меня в казне?» — спросил король. «Восемнадцать миллионов ливров, ваше величество», — отвечал Кольбер с поклоном. «Черт возьми!» — прошептал Д'Артаньян. «Бесподобно». «Господин Кольбер», — сказал король, — Пройдите по той галерее, где ждет господин Леон. Скажите ему, чтобы он принес бумаги, которые он приготовил, по моему приказанию. — Сейчас, государь. Я не нужен вашему величеству сегодня вечером. — Нет, прощайте. Кольбер вышел. — Вернемся к нашему разговору, господин Д'Артаньян, — сказал король, как будто ничего не случилось. — Вы видите, что в денежных делах произошла значительная перемена. «Да, нуль превратился в восемнадцать», — весело отвечал мушкетер. «Ах, вот что нужно было вашему величеству в то время, когда король Карл II приезжал в Блуа. Теперь не было бы ссоры между двумя государствами, а ссора эта — это еще один камень преткновения для вашего величества». «Вы несправедливы», — возразил король. «Если бы судьба позволила мне в то время дать миллион брату моему Карлу, то вы не вышли бы в отставку и, значит, не нажили бы себе состояние, как вы сами говорили. Но кроме этого счастливого обстоятельства, есть еще и другое, после которого моя ссора с Великобританией не должна смущать вас». Камердинер прерывал речь короля, доложив о господине Леоне. «Войдите», — пригласил король. «Вы аккуратны, это очень хорошо. Посмотрим, какое письмо написали вы брату моему Карлу II». Д'Артаньян весь превратился в слух. «Подождите еще минуту», — непринужденно сказал Людовик XIV к Гасконцу. «Я должен послать в Лондон согласие на брак моего брата с сестрой английского короля Генриетто и Стюарт. «Он, кажется, разбил меня по всем пунктам», — прошептал Д'Артаньян, пока король подписывал письмо и отпускал Леона. «Но, признаюсь, чем основатели меня разобьют...» — Тем больше удовольствия мне это доставит. Король следил взглядом за Леоном, пока тот не запер за собой дверь. Он даже сделал три шага за министром. Затем остановился и повернулся к мушкетеру. — Теперь покончим с нашим делом. В Блуа вы говорили мне, что вы не богаты. — Теперь я богат. — Да, но это меня не касается. У вас свои деньги, а не мои. Мне нужно другое. «Я не совсем понимаю, Ваше Величество. Не скупитесь на слова, говорите прямо от души. Довольно ли вам будет двадцати тысяч в год жалования?» «Ваше Величество!» — пробормотал Д'Артаньян в изумлении. «Довольно ли вам четырех лошадей на казенном содержании и добавочных сумм в зависимости от обстоятельств и надобности?» Или вы предпочитаете получать круглым счетом, скажем, сорок тысяч ливров? Отвечайте. Государь! Ваше Величество! Вы, разумеется, удивлены? Я этого ждал. Отвечайте. Не то я буду думать, что вы потеряли способность быстро соображать, которую я так ценил в вас. Ваше Величество! Двадцать тысяч ливров в год, без сомнения, большие деньги, но... Никаких «но». «Да или нет?» «Достаточно двадцати тысяч?» «О, разумеется!» «Отлично!» «Гораздо удобнее оплачивать экстренные издержки». «Переговорите о них с Кольбером. Теперь перейдем к главному. Но, Ваше Величество, я уже говорил вам, что вы собираетесь отдохнуть, а я уже ответил вам, что не хочу этого. Кажется, я здесь повелитель?» «Да, Ваше Величество. Отлично!» было время когда вы очень хотели стать капитаном мушкетеров действительно так вот патент подписанный мною я кладу его сюда в ящик в тот день когда вы вернетесь из экспедиции в которую я намерен послать вас вы сами возьмете патент из этого ящика дартаньян все еще стоял в нерешимости не поднимая головы король продолжал глядя на вас можно подумать Будто вы забыли, что при дворе французского короля капитан Мушкетеров стоит выше маршала Франции. — Знаю, Ваше Величество. — Или что вы не верите моему слову? — Нет, нет, не говорите так. Я хотел доказать вам, что вы, хороший слуга, бросили хорошего господина. Разве я не такой господин, какого вам надо? — Начинаю думать, что такое, Ваше Величество. — В таком случае? Вы тотчас вступите в должность. Ваши мушкетеры совсем распустились с тех пор, как вы уехали. Слоняются по городу, заходят в кабаки, дерутся, несмотря на королевские указы. Вы должны подтянуть их и как можно скорее. Слушаю, Ваше Величество. Вы всегда будете при мне. Хорошо. Вы отправитесь со мной в армию, и ваша палатка будет стоять рядом с моей. Если Ваше Величество возлагает на меня такую ответственность, то мне не надо двадцати тысяч жалований, потому что я не заслужу их. Я хочу, чтобы у вас был открытый дом, чтобы вы могли приглашать приятелей к обеду. Хочу, чтобы капитан Мушкетеров был видным лицом. — А я не люблю даровых денег, — живо возразил Д'Артаньян. — Я признаю деньги, добытые трудом. Ваше Величество, даете мне ремесло ленивца. За него возьмется всякий за четыре тысячи ливров. Людовик XIV рассмеялся. — Вы хитрый гасконец, господин Д'Артаньян, — сказал король. — Вы из самой души вырываете у меня тайну. — Ба! У вашего величества есть тайна? — Да. — А? В таком случае я принимаю двадцать тысяч ливров, потому что сохраню тайну. А в наше время молчание стоит дорого. Не угодно ли вашему величеству сказать, в чем дело? — — Вы немедленно же оденетесь по походному, господин Д'Артаньян, и сядете на коня. — Сейчас? — Ну, скажем, через два дня. — Отлично, Ваше Величество. Ведь я должен устроить свои дела, особенно если придется драться. — Может быть, и придется. — Так будем драться. Ваше Величество обращались к скупости, к чистолюбию, к сердцу Д'Артаньяна, но забыли об одном. — О чем? Забыли о его тщеславии. Когда я буду кавалером королевских орденов? Это интересует вас? Да, Ваше Величество. Мой друг Атос весь в лентах. Это задевает меня. Вы будете кавалером моих орденов через месяц, после того, как возьмете патент на звание капитана Мушкетеров. А, -а, -а сказал Мушкетер в раздумье, после экспедиции. «Куда же я еду?» «Вы знаете Британь? Есть у вас там друзья?» «Нет». «Тем лучше». «Вы сведущий в фортификационном деле?» Д'Артаньян улыбнулся. «Кое-что с мыслью». «Иными словами, можете вы отличить крепость от простого укрепления, какое дозволено строить владельцам замков нашим вассалам?» «О, я могу отличить крепость от небольшого укрепления, как лата от хлебной корки». Достаточно ли этого? Достаточно. Вы поедете в Британь один, даже без слуги. Смеюсь спросить, почему? Потому что вам самому не худо будет иной раз переодеться слугой из хорошего дома. Во Франции вас хорошо знает в лицо, господин Д'Артаньян. А потом? Потом вы проедетесь по Британии и осмотрите тамошние укрепления. Береговые, также и островные. А! -а, -а. «Вы начнете с Бель-Иля, который принадлежит господину Фуке?» — спросил Д'Артаньян серьезным голосом, подняв на короля свои проницательные глаза. «Да, кажется, Бель-Иль действительно принадлежит суперинтенданту Фуке». «Так вашему величеству угодно знать, хорошо ли укреплен Бель-Иль?» «Да». «И новые или старые там укрепления?» «Именно так». «И достаточно ли у суперинтенданта салов, чтобы составить из них гарнизон?» «Именно этого я хочу от вас. Вы попали в самую точку. А если Бель-Иль не укрепляют? Тогда вы проедете по Британии, прислушаетесь и присмотритесь к тому, что там происходит». Д'Артаньян закрутил усы. «Я буду шпионом короля?» — сказал он прямо. «Нет».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 Завтра же ступайте к суперинтенданту за первой четвертью жалования, назначенного вам. Вы знаете, господина Фуке? — Очень мало. Но, осмелюсь заметить вашему величеству, я и не тороплюсь познакомиться с ним поближе. — Он откажется выдать вам деньги. — Я этого жду. а, -а, -а. И что же? — Если он вам откажет, вы пойдете к Кульберу. — Кстати, лошадь у вас хорошая? — Превосходная. — Сколько вы за нее заплатили? — Сто пятьдесят пистолей. — Я покупаю ее у вас. Вот вам чек на двести пистолей. — Но, Ваше Величество, для путешествия мне нужна лошадь, а вы ее у меня отбираете. — Несколько? Напротив, я даю ее вам. Я уверен, что если лошадь будет принадлежать мне, а не вам, вы не станете ее щадить. — Так это дело спешное? — Очень.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 «Подставим ладони!»